Глава 3. «И подумать мне следовало бы получше», — говорил я себе, стоя посреди выбеленной лунным светом пустыни. «Зачем вообще я согласился лететь?» Смит все еще ползал на карачках, паскульвая. Когда в его незрячих глазах отражался лунный свет, они светились, как у охотящейся кошки. Тук запутался в своей дурацкой рясе и никак не мог подковылять к завывающему Смиту. «Интересно, — спрашивал я себя, — в чем причина столь нежной дружбы? Они не были гомосексуалистами. Это бы проявилось в стесненных условиях корабля во время полета. Наверное, в них было какое-то духовное начало, которое связывало одного с другим». Конечно, может быть, Смит был просто доволен, что о нем заботятся. А Тук, вполне вероятно, относился к слепому и его голосу в голове, просто как к надежному капиталу вложению. Но все-таки в их дружбе было нечто большее. Два беспомощных недотепы, которые, зная о слабостях друг друга, связаны со страданием и пониманием. Пустыня была освещена как днем. И глядя в небеса, я понял, что освещалась она так ярко не только луной, Весь купол неба светился звездами, причем мне никогда не случалось видеть раньше такое количество больших и ярких звезд. При беглом взгляде, который мы успели бросить на пустыню перед тем, как коняшки забросили нас сюда, звезды были не так заметны. Но теперь они были такими яркими, что казалось, можно протянуть руку и срывать их как яблоки. Сара была уже на ногах, она все еще сжимала винтовку к груди. «Мне удалось удержать ее дулом вверх», — сказала она. «Ну что ж, ура в вашу честь!» — поздравил я ее. «Это наипервейшее правило — держать винтовку дулом вверх, чтобы оно не забивалось. Если бы я этого не сделала, дуло было бы полно песка». Джордж продолжал выть, но теперь его вой стал складываться в слова. «Что случилось, тук?» — вопил он. «Где мы? Что произошло с моим другом?» «Он исчез! Я больше его не слышу!» «Ради Христа! Поставь его на ноги, отряхни с него пыль, вытри ему нос и объясни, что случилось!» Сказал я Туку с отвращением. «Я не могу объяснить, что случилось!» проворчал Тук. Пока кто-нибудь мне самому не расскажет о том, что здесь происходит!» «Могу тебе рассказать, друг мой! Нас одурачили! Проще говоря, поимели!» «Они вернутся!» Завопил Джордж. «Они за нами вернутся! Они нас здесь не оставят!» «Конечно, не оставят!» Сказал Тук, поднимая его на ноги. «Они вернутся, когда взойдет солнце!» «А солнце еще не взошло, Тук?» «Нет. Светит луна и множество звезд». «Ну и влип!» Подумал я. «Забросил меня бог знает куда!» «Местоположений своего я даже примерно не представляю!» и на руках у меня два простофиля и белокожий Диана, у которой в голове только одна мысль – удержать винтовку дулом вверх. Я огляделся. Нас выбросило на довольно пологий склон. Со всех сторон возвышались дюны, устремляясь в ночное небо. Небо было совершенно пустым, исключая луну и звезды. Не видно было ни облачка. На земле также не было ничего, кроме песка. Ни деревьев, ни кустов, ни стебелька травы. Воздух был довольно прохладен, но это только до восхода солнца. Скорее всего, нас ожидал долгий жаркий день, а у нас не было воды. Там, где наши тела пропахали песок, остались длинные колеи, которые заканчивались небольшими кучками песка там, где мы остановились. Нас швырнуло со стороны другой дюны. Я счел, что информация о том, откуда нас бросило, может иметь некоторые значения. Я отошел в сторону и прикладом ружья провел на песке длинную линию, и начертил несколько грубых стрел, указывавших направление. Сара внимательно следила за мной. «Вы думаете, мы сможем вернуться?» – спросила она. «За это я не поручусь», – кратко ответил я. «Там было нечто вроде дверного проема. Лошадки сбросили нас через него, а когда мы приземлились, никакого проема больше не было. Они нас засекли с той самой минуты, когда наш корабль сел». Они взялись за нас с самого начала, не оставили нам времени даже на молитву. Как бы то ни было, теперь мы здесь, и нам пора подумать, как отсюда выбраться. Если вы посмотрите за этими двумя клоунами, чтобы они не натворили беды, я пойду осмотрю окрестности. Она мрачно посмотрела на меня. «У вас есть какой-то план, капитан?» Я покачал головой. «Просто пройдусь, осмотрюсь, может, наткнусь на воду». «Еще до исхода дня у нас в ней возникнет острая потребность». «А если вы заблудитесь?» «Я всегда смогу вернуться по своим следам, если, конечно, неожиданно не поднимется ветер и не сотрет их. Если что-нибудь случится, я выстрелю лучом в небо, и вы сделаете пару выстрелов, чтобы указать мне дорогу». «Вы думаете, что лошадки не вернутся за нами?» «А вы?» «Думаю, что нет. Но какой в этом смысл?» Им-то какой прок от этого? Наш багаж вряд ли так уж ценен для них. Они избавились от нас. Но они ведь привели наш корабль получу Если бы не этот луч? Да, корабль. Возможно, им нужен был именно корабль. Там на поле было много кораблей. Они ведь, наверное, заманили сюда немало других людей. И все они на этой планете? Или на других планетах? Возможно. Сейчас наша задача узнать, нет ли здесь места поуютнее, чем эта пустыня. У нас нет провизии, нет воды. С лазерным ружьем за плечом я начал восхождение на дюну. «А что я еще могу сделать?» – спросила Сара. «Можете последить, чтобы те двое не затоптали линию, которую я начертил. Если начнется ветер и станет ее засыпать, постарайтесь как-нибудь ее пометить». «Вы очень верите в эту линию?» Просто неплохо знать, где мы находимся. И это может ничего не значить. Нас, вероятно, перебросили через какой-нибудь пространственно-временной пункт. И то, где мы в результате оказались, не значит. Согласен. Но эта линия – единственный ориентир, на который мы можем положиться. Я побрел вверх по дюне. Идти было трудно. Ноги глубоко погружались в песок, и я все время сползал назад. Продвигался я очень медленно, и работенка это была тяжелая. Неподалеку от вершины я остановился, чтобы передохнуть, и взглянул вниз. Все трое стояли внизу и смотрели на меня. И по какой-то необъяснимой причине я вдруг почувствовал, что люблю их. Всех троих. И угодливого рыхлого дурака Смита, и самозванного монаха Тука, и Сару, да благословит ее Господь с ее непокорным вихром и смешной старинной винтовкой. Но что там они из себя не представляли, прежде всего они были людьми. И так или иначе, я должен вызволить их отсюда. Они ведь рассчитывают на меня. Для них я парень, много лет бороздивший космос и попадавший в самые разные переделки. Грубый, крепкий, технический руководитель экспедиции. Капитан. А когда начинаются неприятности, именно от капитана ждут, что он найдет выход. «Бедные, доверчивые дураки», – подумал я. Ведь я не имел ни малейшего представления о том, что происходит. У меня не было никакого плана. И так же, как и они, я был озадачен, растерян и не питал никаких надежд на лучшее. Но они не должны об этом знать. Я должен делать вид, что вот-вот придумаю какой-нибудь хитрый план, который поможет всем нам вернуться домой целыми и невредимыми. Я поднял руку и помахал им. Мне хотелось, чтобы это был ободряющий жест. Вряд ли мне это удалось. Затем я снова полез под дюне и перевалил через вершину. Передо мной простиралась пустыня. Куда бы я ни взглянул, всюду, насколько хватало глаз, было одно и то же. Волны дюн, неотличимых одна от другой. Ничто не нарушало однообразие. Ни деревца, которое могло бы обещать воду. Ничего, только сплошной песок. Я спустился с этой дюны, взобрался на другую. Но и с ее вершины пустыни выглядела точно так же. Я признался себе, что мог бы взбираться на одну дюну за другой до скончания века, и ничего бы не изменилось. Вся планета могла оказаться сплошной пустыней. Лошадки, которые забросили нас через ворота, или дверь, или что это там было, прекрасно знали, что делают. И если они хотели избавиться от нас, то лучше выполнить свою задачу они не могли. Поскольку лошадки, или мир, частью которого они были, не упускали из виду ничего, Нас заманили лучом, заставили спешно покинуть корабль, корабль герметически запечатали, а затем, не дав нам ни минуты подумать, не дав возможности протестовать, выбросили в этот мир. «Дурацкая спешка», – подумал я. «Все было спланировано заранее». Я взобрался еще на одну дюну. Я пытался убедить себя, что вполне вероятно в одной из маленьких долин между дюнами найти что-нибудь заслуживающее внимания. Может, воду? поскольку больше всего нам нужна будет вода, или тропинку, которая приведет нас в местность получше, или к туземцам, которые смогут оказать нам помощь. Хотя я не мог себе представить, что кому-нибудь захотелось бы жить в таком месте. На самом деле я ничего не ожидал. В такой огромной пустыне не может быть ничего, на что человек бы мог возлагать какие-нибудь надежды. Но когда я приблизился к вершине очередной дюны настолько, что уже мог заглянуть за гребень, то заметил что-то на вершине следующей дюны. Там возвышалось сооружение вроде клетки для птиц, наполовину погружённые в песок. Металлические рёбра поблёскивали в лунном свете. Прямые рёбра, похожи на грудную клетку огромного доисторического животного, застрявшего когда-то на вершине дюны и ревевшего от страха, пока смерть не заглушила его рёв. Я снял с плеча лазерное ружье и взял его на изготовку. Песок, тихо шурша, осыпался под моими ногами, увлекая меня вниз по склону. Когда я спустился настолько, что уже ничего не видел за гребнем, кроме неба, я взял немного левее и стал взбираться вновь, пригнувшись и держа голову пониже. За 20 футов до гребня я лег и пополз. Когда я заглянул за гребень, я вновь увидел клетку. Я закопал ноги в песок, чтобы не скользить, и замер. Под клеткой песок был разворочен, и у меня на глазах новые комочки песка выскальзывали из-под нее и скатывались по склону. Я был уверен, что клетка врезалась в гребень дюны недавно. Песок еще не осел, и вмятина была совсем свежая. Употребить слово «врезалась» показалось мне несколько странным. Однако здравый смысл подсказывал мне, что она все-таки врезалась, поскольку было трудно себе представить, чтобы кто-нибудь ее намеренно сюда поместил. Возможно, это космический корабль, хотя и очень странный, один каркас, не обшитый оболочкой. А если это корабль, подумал я, он должен был внести какую-то форму жизни, и эта форма жизни или лежит мёртвой внутри корабля, или находится где-нибудь поблизости. Я медленно оглядел всю дюну и заметил, что справа от клетки была небольшая борозда, что-то вроде следа саней, который спускалась с гребня в тень между дюнами. Я старательно вглядывался в темноту, но разобрать ничего не мог. Надо было подобраться поближе к этому санному следу. Я чуть спустился по склону и как паук пополз, взяв на сей раз вправо. Я двигался осторожно, чтобы осыпающийся под ногами песок шуршал не слишком громко. Не исключено, что за дюной кто-то прислушивается к любым признакам жизни. Когда я чуть-чуть выглянул из-за гребня, то увидел, что еще не добрался до санного следа но уже гораздо ближе к нему. Из низины между дюнами доносилось какое-то шуршание или поскребывание, и мне показалось, что я уловил в бразде какое-то движение, но я не был в этом совершенно уверен. Звуки прекратились, а затем послышались вновь, и опять я заметил какой-то намек на движение. Я продвинул лазерное ружье вперед, чтобы в любую секунду можно было прицелиться. Я ждал. Шебуршение прекратилось, раздалось вновь, и там внизу что-то шевельнулось. На сей раз я был в этом уверен. Послышался стон, затем все звуки прекратились. Больше ждать не имело смысла. «Эй, там, внизу!» – позвал я. Ответа не было. «Эй, там!» – вновь позвал я. Тут я сообразил, что, вероятно, дело с существом из сектора галактики, столь удаленного от моего, что космический жаргон, которым мы пользовались, мог быть ему неизвестен, и у нас может не оказаться средств общения. И тут раздался дрожащий, ухающий голос. Сначала это показалось просто шумом, но потом, прислушавшись, я понял, что это было слово. «Друг», вот что это был за слово. «Друг», — ответил я. «Вдруги нуждаюсь я», — признёс ухующий голос. «Пожалуйста, приближайтесь, опасности нет. У меня нет оружия». «А у меня есть», — ответил я довольно мрачно. «В оружии нет нужды», — ответило существо, находившееся внизу в тени. «Я в западне и беспомощен». «Там наверху твой корабль?» «Корабль? Твоё средство передвижения». «Именно так, дорогой друг. Моё оружие... Оно развалилось. Оно не работает». «Я спускаюсь. Моё оружие направлено на тебя. Одно движение?» «Тогда спускайся», – простонал ухольщик. «Никаких движений не будет. Я лежу пластом». Я поднялся на ноги и как можно быстрее перебрался через гребень дюны. Я упал на другой склон, скрючившись чтобы представлять собой как можно меньшую цель. Ружье мое было направлено туда, откуда доносился голос. Я соскользнул в низинку и осмотрелся, стараясь всю ее охватить взглядом. Тут я и заметил черный бугор, который лежал там совершенно неподвижно. «Ладно!» — крикнул я. «Теперь двигайся ко мне!» Бугор приподнялся и сбарахтался, затем затих. «Двигайся ты! Я не могу!» «Ладно, тогда лежи тихо, не двигайся совсем!» Я побежал вперед и остановился. Он лежал тихо, даже не подрагивал. Я подобрался ближе, все так же внимательно наблюдая за ним. Теперь я мог лучше разглядеть это существо. Из передней части головы рос куст щупалец, которые сейчас расслабленно лежали на земле. От его довольно массивной головы, если то, откуда росли щупальца, был его головой. Фута на 4 тянулось постепенно сужающиеся туловище, заканчивающиеся тупым концом. Казалось, у него не было ни рук, ни ног. Возможно, имея эти щупальца, он не нуждался в руках. Одежды на нём не было. Щупальца не сжимали никакого оружия или инструмента. «Что с тобой случилось?» – спросил я. «Чем я могу помочь?» Щупальца поднялись, извиваясь, как змеи. Изо рта, окружённого щупальцами, раздался хриплый голос. «У меня короткие ноги. Я погружаюсь. Ноги не держат меня. Я ими только будоражу песок и выкапываю все глубже яму под собой». Два щупальца с глазами на концах нацелились прямо на меня и оглядели меня с ног до головы. «Я могу вытащить тебя оттуда». «Это будет бесполезный жест. Я опять увязну». Щупальца, служившие стеблями для глаз, двигались вверх и вниз. Это был явно оценивающий взгляд». «Ты большой, — прохрепело существо. — А сила у тебя тоже есть? — Чтобы нести тебя? — Только до места, где подо мной будет твердая почва. Я не знаю, где тут может быть такое место. — Ты не знаешь. Значит, ты не местный житель этой планеты. — Нет. Я подумал, что, может, ты... — С этой планеты... Ни один уважающий себя член моей расы не снизойдет до того, чтобы даже испражняться на такой планете, сэр. Я присел на корточки чтобы удобнее было разговаривать. Как насчет корабля? Если бы я дотащил тебя до гребни дюны, к кораблю? Толку от этого не будет. Там ничего нет. Но что-нибудь должно же там быть. провизии и вода. А меня, должен признаться, весьма интересовала вода. В этом нет необходимости». «Я путешествую в своей второй ипостаси, и мне не нужна пища или вода. Мне нужны лишь лёгкая защита от открытого космоса и немного тепла, чтобы моим живым тканям не был причинён большой вред». «Господи!» – спросил я себя. «Что тут происходит?» Он был в своей второй ипостаси. И хотя я понятия не имел, что это значит, я не решался его спросить. Я знал, как в таких случаях бывает. Сначала удивление или ужас – Или потрясение от того, что могут существовать такие невежественные или столь неэффективные формы жизни, которые даже понятия не имеют о самой концепции. Затем неловкие попытки объяснить её суть. Затем следует диссертация о преимуществах этой концепции и соболезновании в адрес тех, кто этими качествами не обладает. Или вообще всё это могло оказаться табу, о чём нельзя говорить. И оскорблением, если ты даже намёками пытаешься узнать, что такое свойство может означать. И потом, эти его слова о живых тканях. Как будто в нем могло быть что-то еще, помимо живых тканей. Вообще-то это нормально. Человек сталкивается со странными вещами, когда с скитается по космосу. Но когда он с ними сталкивается, он обычно может как-то от них увернуться, или не обращать на них внимания. Но в данном случае я не мог сделать ни того, ни другого. Я должен был как-то помочь этому существу, хотя, клянусь, я не мог сообразить, как ему помочь. Я мог поднять его и дотащить до того места, где меня ждали остальные. Но даже если я его притащу туда, положение его мало улучшится. Но не мог же я просто повернуться и уйти, бросив его здесь. Он, по крайней мере, должен чувствовать, что кто-то обеспокоен его положением. С того момента, как я увидел корабль и понял, что он недавно разбился, у меня, конечно, появилась надежда, что на его борту я смогу найти провизию и воду, а, возможно, и другие вещи, которые нам могут пригодиться». Но теперь, признался я себе, дело оказалось безнадёжным. Я не мог помочь этому существу, а от него помощи ждать не приходилось. Моя вылазка только прибавила нам забот. «Многого я тебе предложить не могу», — сказал я ему. «Нас четверо, я и ещё трое. У нас нет ни провизии, ни воды, абсолютно ничего». «Как попали вы сюда?» Я начал объяснять ему, как мы сюда попали и долго запинался и спотыкался, пытаясь связно изложить нашу историю. Наконец я понял, что просто трачу время впустую. В конце концов, какая разница, как мы сюда попали? Но он вроде бы понял. «Ах, вот как!» «Так что, видишь, как мало мы можем для тебя сделать!» «Но легко ли тебе будет перенести меня туда, где остановились остальные?» «Да, я могу это сделать!» «И тебе это не составит труда?» Вовсе нет, если только тебя это устраивает. Конечно, это составит для меня еще какой труд. Перетащить его через песчаные дюны будет делом нелегким. Но я не мог себе представить, как можно было послать его к черту и просто бросить здесь, зная о его беспомощном положении. Я бы очень этого хотел. Присутствие другой жизни успокаивает, а одиночество плохо. Кроме того, количество может означать силу. «Кто знает?» «Кстати», — сказал я, — «меня зовут Майк. Я с планеты, которая называется Земля. Она расположена в отростке Карины Сигнус». «Майк», — протрубил он, словно пробуя. Но звуки, которые я услышал, мало напоминали мое имя. «Хорошо. Легко скользит по голосовым связкам. Местоположение твоей планеты для меня загадка». Твоя терминология ничего для меня не значит. Местоположение моей планеты ничего не скажет тебе. А мое имя? Мое имя это очень сложный вопрос, связанный с идентификацией структуры, не имеющей значения для существ, которые не принадлежат к моей расе. Пожалуйста, ты сам выбери имя для меня. Можешь называть меня как хочешь. Только пожалуйста попроще и покороче.